но никогда не говорила о пережитом по-иному вела себя Полина Семёновна Молотова после выхода из тюрьмы встретила меня как-то с женой на улице Грановского громко с вызовом прославляла Сталина от страха или от экстазации и таких как она было немало в 1936 году мужественный латышский коммунист работавший в Москве в коминтерне Ян Эдуардович Калндерсен был нелегально переправлен в Латвию. Ему поручалось возглавить партийное подполье. В условиях жесточайшего террора он занимался организацией партийных ячеек. В 1939 году его схватили и приговорили к смертной казни. Много месяцев томился он в одиночке, ожидая последнего часа. Через год после отъезда Яна Эдуардовича в Латвию арестовали его жену Илгу Петровну Спустя 2 года она погибла в бутырках. Осталось трое маленьких детей. Старший Рита шёл девятый год, Роберту седьмой. Илге исполнилось полтора. Их отправили в детские дома. Рита едва выплакала брата, упросила послать вместе с ней, а куда отвезли младшую, им не сказали. Отец ничего не знал о судьбе семьи. Ян Эдуардович избежал смерти. В 1940 году в Латвии была восстановлена советская власть. Каунт Берзин стал первым секретарём ЦК компартии республики. Он сразу же поспешил в Москву, где с громадным трудом нашёл адреса детей. Ян Эдуардович, сдержанный, скупой на слова человек, только однажды признался дочери: "Я ничего не спрашивал о твоей матери, это было бессмысленно". Они тоже ничего мне не сказали. Не вини меня за это. Не знаю даже, где ее могила. С Ритой Калнберзин мы вместе учились в университете, с тех пор дружим. И этот рассказ с ее слов. В закрытом докладе Хрущева, широко известном во всем мире, а у нас закрытом до сегодня, множество не менее страшных и не менее трагичных историй. Они как бы вне логики, вне нормального человеческого понимания. Как-то Объяснимым может быть только первые толчки, первые побуждения начать репрессии. В начале и середине 30-х Сталин бил по тем, кто действительно мог бы идти или казался ему противником, по коммунистам, входившим когда-то в те или иные партийные фракции. Они давно осознали свои заблуждения, ошибки, активно работали на самых разных постах, но всё-таки вызывали его недоверие. А затем 17-й съезд, который он никогда не забывал. Он не любил и считал потенциальными врагами многих старых коммунистов, особенно тех, кто был близок Ленину. Чем больше он уничтожал своих действительных или мнимых противников, тем шире становился круг тех, кто с его точки зрения мог стать на пути, кто располагал той силой самостоятельности в решениях, какой он боялся. Эти люди не укладывались в созданную им схему власти, могли помешать утверждению его особой роли в истории. как возникали всё новые и новые пластыни угодных, обиженных или чересчур угодливых таких он тоже не любил число их возрастало в геометрической прогрессии партийные советские хозяйственные работники военные дипломаты учёные деятели культуры а там уже и лечащие врачи и домашняя прислуга естественно обычный человеческий вопрос Неужели он не приходил в смятение от гибели миллионов? Неужели эти миллионы состояли для него не из отдельных людей, не из плоти, что дышала, думала, страдала, совершала обыденные поступки, а представлялись аморфной массой? Неужели он не помнил лиц? Очевидцы рассказывали мне, что когда в 1949 году он вдруг решил сменить редакцию Правды, обосновав это своё намерение тем, что газета слишком раздувает культ личности Сталина, и медленно прохаживаясь по комнате, начал называть членов редакции нового состава. Присутствующие замерли. Он рекомендовал на посты заведующих основными отделами тех, кого давно уже не было в живых. Их уничтожили с его согласия. Никто не перебил вождя. Главным редактором назначили Суслова, тот всё отрегулировал. Через многое предстояло пройти нам всем, и Хрущёву в особенности. Тяжкий груз лёг на его плечи.